Глава двадцать Хаотический бич с гулким свистом пронесся мимо меня и рассек лапы последнего монстра. Тварь покатилась, а я подпрыгнул, пропуская под собой как поверженное существо, так и убийственную плеть, а после, сделав эффектное сальто, добил моба, проведя клинком вдоль его тела. Лезвие рассекло сегментированную тушу. Моя помощь, как и ожидалось, не потребовалась. Все же стоит отдать должное, а Гюст за столь короткий срок неплохо подготовил своих учеников. Это я перед приходом системы тренировался как умалишенный, но представить ту же графиню, метающую тупоры и отжимающуюся на брусьях, у меня не хватает фантазии. И ведь мобы нападали сверху, а, как известно, более высокая позиция в битвах всегда несет преимущество. Слышал что-то такое. И все равно группа справилась». «Никто даже не сбил дыхания, не говоря уже о получении ран. В первые дни игры один такой моб собрал бы богатый кровавый урожай, а теперь это не более чем помеха». «Сифон, а я думала, ты сдох!» — крикнула Лика, правдоподобно имитируя пропитый и прокуренный голос. «В другой раз, борода!» — с усмешкой пообещал я, вспоминая двух богатых бомжей из старой телепередачи. «Вам лучше уйти к алтарю». «Я остаюсь, мне нужна мана» заявила Заноза, поворачивая голову в сторону, куда уставилась графиня и Геркулес. «Песок шевелится, прям будто Шаихулут ползет. Это из дюны бездари! Сколько их там?» «Около тысячи. Огонь против них бесполезен». Я кивнул на скорпионов, которые были уже в полукилометре. Вскоре эта масса должна добраться до подножья Бархана и убить всех, кого постречает на своем пути. Один на один любой бы справился с этими мобами, Но сейчас численность была не на нашей стороне. — Уверен? — напряглась Лика. — Да, проверил. — Поняла. Тогда не отставайте! Хаоситка, сообразив, что может бесполезно растратить текущую жизнь, с легким хлопком исчезла. Мудрое решение. — Уходить не собираешься? — спросила Славская равнодушным тоном. Предыдущая схватка с монстрами ее не впечатлила. — Через полминуты. Хочу отражение на них использовать. Хорошо. Женщина перевела взгляд на парня. «Херкулес?» «Камикадзе!» «Ясно. Фрола, не зацепи!» Напутствовала графиня, зачем-то коснулась его головы и растворилась вслед за хаоситкой. «И еще как зацеплю! Говоришь, у тебя модификатор отражения может доходить до десяти?» уточнил парень, материализуя пистолет. «Да, стихиали же еще не использовал!» «Как раз собирался!» В планах у меня значилось врубить эту защитную способность, собрать вокруг себя побольше мобов и только после этого включить хаотическое умение. «Вот и славно!» Он выстрелил. Наконечник с натянутой леской умчался вниз. «Хватайся! Лучше собрать тварей на ровной поверхности! Авось не разобьешься!» Геркулес спрятал доспех в инвентарь. «Упадешь на мягкое! Через 20 секунд после моей смерти произойдет чудное зрелище, способное обрушить небоскреб!» «Слава как раз усилила меня!» «Лучше не говори об этом, Лике, сказал я, обнимая голову парня. «Я сам себе не враг. Держись. И помни, через двадцать секунд у тебя уже должно работать отражение. И лучше включи стихиали сразу, как окажешься на месте. И ничему не удивляйся. Готовься!» Он замолчал на несколько секунд. «Три, два, один...» Только успел подумать, что у Геркулеса нет тормозящих умений, а у меня с самого обнулены резервы маны, как земля ушла из-под ног. Ощутил знакомый рывок, заставивший сознание покачнуться. Послышался глухой стук падения на песок и звук ломающихся костей. В прошлом, думаю, медработники уже фиксировали бы время моей смерти, но сейчас прокачанная мощь позволила уцелеть под запредельной перегрузкой. Что нельзя было сказать о парне, которому раздробило грудную клетку? Ребра вонзились в сердце. Вот так и умирают сильнейшие игроки нашей планеты. Пробитый орган. И здравствуй, возрождение. Активировал стихиалий, и тут же сквозь меня пронёсся скорпионий хвост. Парниша все рассчитал до мгновения. Хотя мы все равно сильно рисковали. Если бы что-то пошло не так, то у меня осталось бы всего четыре жизни. Шлем нагрелся, блокируя наведенное чувство всемогущества. «Как так вообще? У меня же сейчас нет тела в полноценном смысле. Так почему тепловые рецепторы работают?» «Непонятно». Я огляделся, пытаясь оценить обстановку. Весь обзор загораживали копошащиеся монстры, которые раз за разом пытались атаковать меня. Но бесплотная оболочка не получала никакого урона. «Теряю время». «Есть четверть минуты. Лучше собрать побольше информации об этом Аллоде». Взлетел и осмотрелся. Снизу заметил откатившееся изломанное тело Геркулеса. Мобы пытались перекусить его монструозными клешнями, но руки и ноги парня, казалось, были сделаны из прочнейшего вещества, которое никак не поддавалось монстрам. При этом торс стал прозрачным а в районе живота пульсировало нечто, напоминающее вихляющие светящиеся серпы. «Видимо, это последняя месть от поверженного игрока». Про такую способность он не рассказывал. Хотя, понимаю, сам поведал не все секреты. Я ведь ни разу не упоминал, что могу воскресить обнуленного игрока или напрямую обратиться к Творцу. Да и про то, как получила аура карателя и ликвидатора, тоже умолчал». Но мне кажется, что группа приблизительно догадывалась об этом, но все же вслух не высказывала своих предположений, уважая чужие тайны. Остров оказался намного больше начального олода. Бесконечные пески уходили за горизонт, и лишь в одной стране виднелось нечто, выбивающееся из общего пейзажа. Огромный монолит со столь большого расстояния оказался не более чем иголкой, но рядом с ним бродили знакомые скорпионы а их размер с этой дистанции не превышал габаритов обыкновенных муравьев. Удалось срисовать и маленькую черную точку, которая двигалась непонятно куда в образе паучихи. Мегера выбрала неправильное направление, и теперь ее ждало бессмысленное 20-километровое путешествие к краю этого мирка. Виднелись и другие острова, но без порталов добраться до них не представлялось никакой возможности. Снова придется разыскивать места с переходом. Надеюсь, такие кротовые норы окажутся не под слоем песка, а у того же обелиска. В противном случае на следующий уровень мы никак не пройдем. На седьмой секунде стихиали, пока действие умения не дошло до половины, я направился вниз, туда, где покоилось тело Геркулеса. В месте нашего появления, прямо посреди бархана, возник странный силуэт, который разбрасывал разноцветные огни, напоминающие фейерверк. «Это, блин, что еще за гадость?» Заметил, как Мигера развернулась и побежала обратно. Монстры увидели меня и теперь бессильно пытались добраться до желанного вкусного человечка. Повезло, что твари никуда не разбредались, а лишь грудились кучнее, давая мне возможность максимально снизить их поголовье. «Эх, мне бы сейчас запустить в них чем-нибудь морозным, но мана как не было, так и нет». Или закинуть зелье, но никаких склянок с собой мы не брали. Наша миссия была разведывательна, и если бы кто-то случайно погиб, то потерял бы ценнейший флакон, а у нас их и без того осталось всего пару десятков. И не все из них боевые. Пока оставалось время, рассчитывал, каким образом воплотиться так, чтобы внутри меня не оказалось ничьей недружелюбной лапы, клешни или хвоста. Признаться, спасся чудом». Да и то пришлось оказаться в пяти метрах от будущего кадавра. Сразу же активировал хаотическое отражение урона. В инвентаре радостно заибрировала пушистая хрень, ощутившая родную силу. Если честно, каждый раз, когда Жезл оказывался у меня в руках, возникало неприятное чувство, будто кожа касается нечто склизкое и извивающееся. Оружие, конечно, периодически спасало мою шкуру, но неприятно, что его использование — вселенский рандом. Не отрицаю, что за свою игровую жизнь уже допустил множество ошибок, но все же предпочитаю сам анализировать и планировать действия, полагаясь на личный опыт и мнение знающих существ, а не отдаваться на волю случая. Ко всему прочему, я чувствовал, что и сама пушистая хрень меня недолюбливает, и лишь мириться с тем, что ей достался такой рациональный хозяин. Видимо, я для нее не особо подхожу по характеру. И что с того, что решил не бросаться в самоубийственную атаку против адептов порядка, а попросту сбежать? В моем случае лучше быть живым и здоровым трусом, да и трусости здесь никакой нет, чем дохлым храбрецом. «Молчу-молчу!» всю, молчу прошепелявил я, обращаясь к жезлу. Оружие, прочитав мысли, прямо из пространственного кармана запустило мне в лицо странным сгустком, который деформировал челюсть. Язык так и вовсе увеличился чуть ли не в два раза и не помещался в рот, касаясь кончика подбородка. Еще и глаза будто стали больше, позволяя, не поворачивая головы, увидеть, что находится за плечами. Хоть какой-то плюс. М да Лики лучше не попадаться в таком обличии, а то придумывает еще сотни прозвищ. Фантазия у нее богатая. Мобы тем временем бесновались, пытаясь пробить силовую оболочку, окружавшую мое тело. Перед глазами раз за разом проносились строки отраженных физических и ядовитых воздействий. Монстров корежило. От хитина отлетали целые пласты, шрапнели у попадающие в сотоварок. Сегментированные сочленения трескались, из-за чего твари не могли устоять на лапах и беспорядочно валились, а по их тушам пробирались все новые и новые твари. Раздался скрежет, словно кто-то провел вилкой и ножом по стеклу. Среди потока однотипных сообщений удалось вычленить. Палеоретический урон отражен, модификатор x7,9. Дальше началось странное. Сперва я заметил, как в радиусе сотни метров тела всех монстров начали расползаться, будто под ними кто-то прошелся лазером. Идеально ровные срезы напоминали те, которые я оставлял лезвием из своего перстня. Подобную атаку я уже видел, когда Геркулес уничтожил щупальце, заменяющее нам еду. Но в тот раз это был одиночный удар, а теперь мир будто сошел с ума. Оттакой неожившего кадавра отделялись серповидные волны, смертоносными полосами уносящиеся в разные стороны. Некоторые попадали в меня, а защитное умение перенаправляло удар во владельца с восьмикратным усилением. Пространство наполнилось светящимися рощерками энергетических полей. Ошметки плоти твари с чавканем падали на поверхность. Земля тряслась, будто началось стихийное бедствие. Увидел, как на бархане образуется лавина, но особой опасности она не представляла. Катился только верхний слой. Вот теперь верю, что таким подарком можно было обрушить целый небоскреб. Все закончилось за пару секунд до деактивации навыка. «Да я, черт побери, везунчик! Уже в который раз несуществующая удача оказывается на моей стороне. Если бы не десятипроцентное усиление, увеличившее показатель хаотического гриндера, который, в свою очередь, влияет на время действия отражения, то я бы здесь не стоял». Направляющая способность по обнаружению ближайшего моба подсказала, «В десяти метрах одна из тварей каким-то чудом умудрилась уцелеть. Я даже видел шевеление». Существо пыталось подняться на одну лапу, но отсутствующие клешни с отрубленным хвостом говорили, что этот противник не принесет никакого сюрприза. Легким взмахом удлинившегося лезвия я добил монстра. Следующая выжившая тварь оказалась в полукилометре, и она бежала в сторону монолита. А я уж думал, что у этих мобов отсутствует инстинкт самосохранения. Но, видимо, какие-то зачатки чутья на опасность присутствуют и у скорпионов. Ведь способность Геркулеса целенаправленно выкашивала всех, до кого могла дотянуться. Очень неплохое умение. Если биться против небольшой армии, то после своей смерти можно преподнести неприятелю отличный подарок. На арене, думаю, такой навык пригодится. Хотел отправиться телепортом к алтарю, но Мегера уже была близко. Решил дождаться и узнать, с чего она решила изменить траекторию. Докатившийся с дюны песок, погребающий под собой тысячи туш, коснулся моих ног. Я подпрыгнул, чтобы меня ненароком не засыпало, а то вышла бы нелепая смерть, иначе и не скажешь. Все же лавина получилась крупнее, чем показалось на первый взгляд. Меня погребло по пояс, и теперь следовало откопаться, своими силами выбраться не получилось. Вместо лопаты использовал щит. Естественно, можно было бы спрятать поножи в инвентарь и одновременно с этим выскользнуть из западни. Но тогда песок забьется туда, куда попадать не следует. На бархане все еще пестрела странная аномалия, разбрасывающая во все стороны салюты. Подходить к ней не стал, так как не мог определить, что это такое. Точно не игрок, ни моб и не системный предмет. «Взаимодействовать же с чем-то непонятным в этом провале... <смех> Ищите дурака в другом месте!» «Возможно, мне стоит прямо сейчас мчаться подальше со всех ног или перемещаться к начальному постаменту, а вместо этого я наблюдаю за ученицей Агюста». К моему удивлению, она отправилась ко мне только после того, как посетила аномалию. наля не пугайся!» — прошамкал я, стоя в полоборота. «Ты что тут за побоище устроил?» — спросила Мигера, глядя на торчащие из песка клишни. Поле напоминало пустынное кладбище со множеством скелетов. «Бля!» — она рассмотрела меня во всей красе. Симпатявка! я кивнул сам себе. «Что-то не припомню, чтобы женщина хоть раз за прошедшие месяцы материлась. Видимо, пушистая хрень знатно подкорректировала мою внешность». Я спрятал шлем в инвентарь и провел ладонью по лицу. Ощутил на щеках борозды, а подбородок так и вовсе распорол кожу. При этом на пальцах остались фиолетовые следы. Ну и гадость! «Ментальное воздействие заблокировано. Поглощена одна единица маны». «Прекрасно! Теперь хотя бы можно наколдовать сферу неофита, обдать монстров коротким потоком или на мгновение активировать стихийную свободу». «Спокойно!» Я примирительно поднял руки. «Свои!» «Ты же десять минут назад был нормальным! Кто это тебя так?» «Вэвл, мои мыфты не понравились пояснил я, воплощая упомянутый предмет. Ощутил, что в нем появились заряды, но какой эффект будет от них, для меня оставалось загадкой. «Понятно». Она подошла вплотную и начала рассматривать меня, будто диковиного зверя. «Да уж не подумала бы, что можно так сильно исковеркать лицо человека». Я слышала, что есть определенные умения и классы, но сама с таким никогда не сталкивалась. Ага, я вспомнил, как Кира корректировала образ Лики. Хаситка, естественно, изобразила из себя молодую фурию, но все же осталась довольна результатом. Изменения при перерождении можно было и отменить, но Заноза почему-то не торопилась воспользоваться этой возможностью. «Ты зачем ходила к той аномали? «Аномалии?», аномалии? не непонимающе уставилась на мой язык. «А, да, точно. Это послание от славы». «Что говорит?» Я слегка вскинул брови, еще больше выпучивая глаза. «Хм, а ведь действительно градус обзора изменился. При этом мозг с легкостью считывает информацию по всем направлениям. Сейчас я не вижу только то, что находится в метре за спиной. Зато прекрасно улавливаю и песок под ногами, и небо» чтобы я ни в коем случае не покидала этот аллот». «По -фому? «Не знаю. Наверное, получила какое-то уведомление, о котором нельзя говорить, как это было со сбором минералов на алтаре. Она истратила административную способность с двухлетним откатом, чтобы предупредить нас. Но нам повезло». Женщина хитро посмотрела на меня. «С твоим лицом можно монстров и без магии распугивать». «Лика тебя что ли покусала?» Я усмехнулся и сразу же поморщился. Острые клыки слегка прокололи щеку. На языке почему-то появился яблочный привкус. Мы все перенимаем привычки других людей, философски заметила Мигера. Повторюсь, это важно. Слава могла отправить предупреждение кому и куда угодно, хоть в другую локацию, хотя это почти невозможно. И даже Агюсту в зазеркалье, но решила связаться с нами. Понял, не выходим. Более того, я знаю, куда нам надо идти. В двух предложениях я рассказал про монолит. Фон однообразной пустыни не помешал моей перцепции определить точное направление до каменной глыбы. «Это что такое?» Я указал на странные зеленоватые нити, которые переплетением напоминали паутину. Они показались из-за вершин бархана и постепенно двигались к нам. «Ты о чем?» Мегера непонимающе посмотрела наверх. «Там ничего нет». Я улыбнулся. «Ушистая хрень, судя по всему, одарила меня неплохим пассивным навыком, позволяющим видеть в разных световых диапазонах. Зря я наговаривал на жезл. А что касается внешности, как-нибудь переживу».